Он вызвал по селектору какую-то женщину, и она принесла им три больших дымящихся кружки чаю. На дворе уже был январь, ветреный, морозный. Она с тоской подумала, что Тэш-мариозеро уж, наверное, замерзло, и ледяной ветер гонит по льду по поземку. Затем по какой-то ассоциации она вспомнил как упал на полморт, и из кармана у него выскочила, и заскользила по полу пачка палмелла.